Юристов окружили врачи, которых я только что оставил, и разгорелся спор о лысиных, ни к чему, собственно, не приведший. В общем, все это было даже забавно. В первом часу ночи разрозненные группки слились в одну шумную толпу, и за шампанским кто-то затронул проблему секса. Список лекарств, найденных у жертв, явно не полон. Как же, в нем отсутствуют современные возбуждающие средства. Стареющие мужчины наверняка их применяли. Их ведь множество. Топкрафт, b i o s 6 Дюлонг, Антиприкокс, Оркосфлюид, Секс-Тоникум, Саунрекс Эректа, Египетский Эликсир, Эректавита, Топформ, Экшн Крим. Такая эрудиция ошеломила меня, но и смутила. Ибо вследствие оказался пробел. Никто не анализировал психотропного действия подобных препаратов. Мне посоветовали этим заняться. Их нигде и ни у кого не обнаружили? Вот это и подозрительно. Молодой человек не скрывал бы ничего такого, но стареющие господа, как известно, лицемеры и ханжи, они заботятся о приличиях. Пользовались ими и уничтожали упаковки. Стоял шум, все окна были распахнуты. Стреляли пробки, улыбающийся бард возникал то в одних, то в других дверях. Прислуга девушки-испанки к р у ж и л а с под носами. Жемчужно-золотистая блондинка, кажется, жена Лапидуса, привлекательные в полумраке, говорила, что я похож на е е давнего друга. Вечер несомненно удался, но я был разочарован и впал в меланхолию, с м я г ч е н н у ю шампанским. Ни один из этих симпатичных энтузиастов не обладал той искрой исследовательского таланта, который в искусстве соответствует вдохновению, способность извлекать из потока фактов существенное, вместо того, чтобы думать о решении задачи. Они усложняли ее, выдвигая новые вопросы. У Рэнди был этот дар, но ему не хватало знаний. Этих знаний было в избытке в доме Барта, но они не могли сфокусироваться на задаче. Я оставался в гостиной до конца, вместе с хозяевами провожал последних гостей. Машины отъезжали одна за другой. Дорожки опустили, дом сиял всеми окнами. А я отправился наверх с ощущением провала. злясь больше на себя, чем на них. За окном, за темной зоной садов и пригородов, светился Париж, но и он не мог затмить Марса, сияющего на небосклоне, словно кто-то поставил над всем желтую точку. Бывают иногда знакомые, с которыми тебя не связывают ни общие интересы, ни пережитое, с которыми не переписываешься, видишься редко от случая к случаю. И тем не менее, само существование их имеет важный, хотя и не ясный, смысл. В Париже таким знакомым была для меня Эйфелева башня и никак символ города. К самому Парижу я достаточно равнодушен. То, что она мне дорога, я понял, когда прочитал в газете заметку о проекте ее разборки и испугался. Сколько не бываю в Париже, всегда иду взглянуть на нее. Только взглянуть, ничего больше. Прохожу к ее основанию между четырьмя мостовыми опорами, откуда видны соединяющие их арки, фермы на фоне неба и старомодные громадные колеса, приводящие в движение лифты. Туда я и направился на следующий день после приема у Барта. Башня не изменилась, хоть ее и обступили коробки небоскребов. День выдался чудесный. Я сидел на скамье и думал, как выпутаться из этой истории, потому что утром проснулся именно с таким решением. Дело, которому я отдал столько сил, стало для меня чужим, ненужным и как бы фальшивым. То есть фальшивым оказался мой энтузиазм, мое отношение к нему. Словно вдруг очнувшись или поумнев, я увидел собственную незрелость, тот самый инфантилизм, который сопутствовал любым моим жизненным начинаниям. Из озорства в 18 лет я решил стать десантником, и мне удалось увидеть нормандский плацдарм. о но с носилок, потому что наш планер, подбитый в воздухе зениткой, сбросил нас, 30 человек, далеко за целью, прямо к немецким блиндажам. И после той ночи я с треснувшим крестцом угодил в британский госпиталь. И с Марсом вышло нечто в том же роде. Если бы я там и побывал, это не стало бы моим всежизненным утешением. Скорее, мне грозила бы судьба астронавта, в ступившего на Луну вторым. Он маялся мыслями о самоубийстве, от того, что его не устраивали, предлагаемые ему посты в контрольных советах крупных фирм. Один из моих коллег стал заведовать сетью оптовой продажи пива во Флориде. Когда я беру в руки жестянку с пивом, непременно представляю его себе в девственно-белом скафандре, входящем в подъемник. Я и в аферу эту ринулся, чтобы не последовать его примеру. Поглядывая на Эйфелеву башню, я размышлял над всем этим. Фатальные профессии, соблазняющие перспективой, что за маленьким шагом одного человека последует великий шаг человечества, как сказал Армстронг, высшая точка, апогей, символизирующий все человеческое бытие, с его алчным стремлением к недосягаемому. С той только разницей, что под понятие «лучшие годы жизни» Здесь подпадают считанные часы. о л д р и н знал, что следы его массивных башмаков на Луне переживут не только память о программе Аполлон, но, пожалуй, и само человечество. Ибо только через полтора миллиарда лет сметет их пламя Солнца, перехлестнувшее через земную орбиту. И вот вопрос. Как может довольствоваться продажей пива человек, едва не приобщившийся к вечности? Сноска. Речь идет о первой высадке человека на Луну, Аполлон 11, 21 июля 1969 года. Первым ступил на Луну Армстронг, вторым — Олдрин. Осознать, что все уже позади, понять это так внезапно и с такой неумолимостью, это больше, чем поражение, это насмешка над взлетом, который ему предшествовал. Я сидел, глядя на железный монумент, поставленный XIX веку степенным инженером, и все больше дивился собственной слепоте, тому, что столько лет не мог прозреть. И только стыд помешал мне тотчас вернуться в гарш и тайком собрать свои вещи. Стыд и чувство долга. После полудня в мою мансарду явился Барт. Похоже, он был не в своей тарелке. Принес новость. Инспектор Пиньо, связной между Сюрте и его группой, приглашал нас к себе. Речь шла о случае, следствие по которому вел свое время один из его коллег, комиссар Леклерк. Пиньо считал, что мы должны ознакомиться с этим делом. Я, разумеется, согласился, и мы вместе отправились в Париж. Пиньо ждал нас. Я узнал его, сидеющий молчальник, которого я видел мельком вчера вечером на приеме. Он был гораздо старше, чем мне показалось накануне. Пинью принял нас в небольшом кабинете сбоку здания. Поднялся из-за стола, на котором стоял магнитофон. Без предисловий сообщил, что комиссар заходил позавчера, он уже на пенсии, но иногда навещает бывших коллег. В разговоре всплыло дело, которое Леклерк не согласился изложить мне лично, но по просьбе инспектора записал свой рассказ на магнитофон. Предложив расположиться поудобней, потому что история довольно длинная,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 Я бы еще понял нежелание знакомить с делом. Для них это святыня. Но магнитофонная запись наводила на мысль, что они хотят избежать любой дискуссии, предпочитают ограничиться информацией без комментариев. Магнитофонной ленте вопросов не задают. Что за этим скрывается? Барт, очевидно, тоже был сбит с толку, но не хотел или не мог делиться своими сомнениями. Все это промелькнуло у меня в голове,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 «Вам ясно, что я имею в виду? Меня с профессиональной точки зрения не интересует то, что не подпадает под статьи Уголовного кодекса. На свете уйма необъяснимого, летающие тарелки, изгнание бесов. Какие-то типы, видел по телевидению, сгибают на расстоянии вилку. Но меня, как полицейского, все это не касается. Как читатель Франс Суар, я, может быть, заинтересуюсь этим на пять минут и скажу «ну и ну».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 Если вы попытаетесь использовать материал для публикации, все будет опровергнуто. Почему, вы тоже поймете. Речь идет об интересах государства, а я сотрудник французской полиции. Не обижайтесь, речь идет о служебной лояльности. Так уж принято. Это дело сдано в архив. Им занималась полиция, сюрте, а потом и контрразведка. Папки в архиве весят добрые килограммы. Итак, приступаю.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 Ухожу так далеко, потому что мы все прощупали, как всегда в трудном деле. Чем дело запутаннее, тем глубже мы в него погружаемся. Отец, умирая, не оставил проку ничего. Сын выучился на оптика. В годы войны жил в неоккупированной зоне в Марселе у других родственников. Все остальные годы, кроме этих шести, безвыездно жил в Париже, в моем округе. У него была небольшая лавка оптики на улице Амели. Дела Прока шли, пожалуй, неважно. Он не располагал средствами и не мог конкурировать с солидными фирмами. Торговля шла слабо, он больше занимался ремонтом. Менял линзы, иногда чинил игрушки, необязательно оптические. Словом, оптик бедных и неимущих. Он был холостяком, жил с матерью. Она дотянула почти до девяносто.